Эпилог. «Эй, Джейми, ну-ка помогай!» «Жертрез, я тебе сколько раз говорил! Хорош метать все, что не попадет. «Да не в жизнь! Давай быстро, тащи нас!» Побросав велосипеды снаружи ветшающей каменной стены, все пятеро мальчишек вскоре удобно устроились на козырьке, довольно улыбаясь. «Я как чуял! Как только услышал этот рёв, сразу понял, что он вернулся!» «Ага, это правда тот парень!» «Я бы узнал его даже в толпе и без того дурацкого прикида!» Несмотря на зимний холодок, Джорди отер со лба испарину и примолк, сделав глубокий вдох через щеки, такие яркие красные, как будто они пылали. «Будем надеяться, что мы не зря сюда прискакали». «О, а что там с ним за дамочка?» «Не знаю». Невысокое зимнее солнце посылало сквозь прорывы в облаках румяные лучи света. Древняя стена, на которой расположились мальчики, была сложена из замшалого камня, повидавшего на своем веку куда больше, чем любая стайка мальчишек, когда-либо по нему лазавших. Опоясывая поместье линов, стена тянулась по пологому холмистому ландшафту на достаточном отдалении от Инвернеса, который брежил на горизонте лишь смутным напоминанием. Джанет стояла на укромном семейном кладбище, оглядывая порушенный особняк, заросший сад и поваленные могильные плиты с именами, давно стертыми временем и непогодой. Несмотря на очевидную запущенность участка и построек, которые в него вросли, успокоительное присутствие семьи ее возлюбленного глубоко западало Джанет в душу. Она тихо улыбнулась, представляя, как бы они обрадовались, узнав, что она, наконец, привела Томаса домой. А заметив расположившихся на стене мальчишек, она улыбнулась и приветливо помахала им рукой. Обнаруженные ребята помрачнели, ожидая, что их сейчас прогонят. Но, получив вместо этого улыбку, от темненькой леди Джорджи нерешительно помахал в ответ. Осторожно, чтобы не выдать себя, он прошептал своим приятелям. — Ого! И даже нас не гонит! — Но это пока! — усомнился Джефф. — Да, сдается мне, потехи нынче не будет, — вздохнул Джейми. Прямо перед Джанет... Человек, который привлек сюда тех мальцов, стоял сейчас на коленях, склонившись над свежевырытой ямкой сбоку от одной из безвестных могил. Томас сунул руку в карман и осторожно извлек оттуда небольшой бурый желудь. Положив его на одной ямке, он аккуратно ее зарыл, а наклонившись ближе, закончил один давний разговор. «Ну что, старичок Зеленушка, достаточно ли далеко от города?» чтобы твои детки могли, наконец, жить, поживать, да нормально дышать. Ответа не последовало, если не считать шелеста ветерка в ветвях старых тисов у кладбищенской стены. По-прежнему, сидя на стене, мальчики испустили коллективный вздох разочарования. Общее ощущение выразил Джорди. «Все, сегодня поржать не получится. Не будет никто выписывать вензеля в грязи». Через мгновение... Джанет наклонилась к Томасу и что-то прошептала ему на ухо. В ответ тот удивленно на нее посмотрел, а затем медленно улыбнулся. Взявшись за руки, они вместе направились к пятерым мальчуганам, которые наблюдали за их приближением с чуткой опаской, как оленята или молодые кролики на пустоши. Остановившись невдалеке от их свешенных ног, Джанет накренила голову, глядя снизу вверх. «Томас рассказал мне о вас и о том, как вы ему помогли» а затем с озорной усмешкой заметила. «Ой, мы же еще толком не знакомы. Это благородные юноши, Томас Лин, владелец поместья, а я его дама сердца, Джанет». «Правда? Мистер Лин, вы хотите сказать, что эта груда камней принадлежит вам?» «Да, мне», — кивнул Томас с грустным смешком. «Но однажды здесь снова разместится мой двор. Я восстановлю поместье, камень за камнем, и буду править им с гордостью и честью. Хотели бы вы стать моими вассалами, первыми рыцарями моего нового ордена?» Мальчишки, непривычные к играм со взрослыми, смущенно переглянулись, но затем, пожав плечами, один за другим поочередно ухмыльнулись и кивнули, явно довольны этой новой забавой. «Под какими же именами мне посвятить моих подданных в рыцари?» — обратился к ним Томас. Каждый мальчуган между смешками назвал свое настоящее имя. «Я Джорди!» «А я Джейми, Джеффри, Даги, а я Дональд». Кивнув на отдаленный силуэт Лайтнинга, Джанет объявила. «Стало быть, благородные рыцари, в тот день без вашей помощи мой Томас ни за что не сумел бы пустить своего доблестного скакуна в скач, А без этого ни одного из нас здесь наверняка бы сейчас не было. Так что это действительно спасло мою жизнь, да и его тоже. И мы хотим вас отблагодарить подобающим образом». Томас неторопливо оглядел своих новых сторонников, после чего строгим голосом спросил. «Ну что, благородные юноши, кто изволит прокатиться на моем верном скакуне?» Остаток того короткого зимнего дня Томас поочередно усаживал одного мальчика за другим и волю катал их вверх и вниз по дорожкам раз или два раза и через поле. Все пятеро за этим занятием восторженно улюлюкали. Когда начало смеркаться, а ветер усилился, Томас и Джанет снова стояли рядом с лайтнингом, глядя сверху на ухмыляющихся новоиспеченных рыцарей. «Сейчас время попросить вас об еще одной услуге». Видя на мальчишеских лицах настороженность, Томас поспешил дальше. «Вы, должно быть, видели желудь, который я посадил на погосте. Так вот, я счел бы большим одолжением, если бы вы позаботились о том, чтобы его никто не тревожил» по мере роста. Подбоченись, Джорди и остальные четверо истово пообещали своему новому сюзерену выполнить его наказ. «Коли так, то данным нами обетом я остаюсь доволен. Ибо чувствую, что нам с Меледи предстоит еще немало приключений, прежде чем мы сюда возвратимся, чтобы все отстроить и начать жизнь заново». Томас радостно повернулся к Джанет и, подняв, завертел вокруг оси ту единственную, что спасла его от прозябания в вечном сумраке. А когда снова поставил, то слился с ней в поцелуе. Джейми, похлопав по плечу Джеффа, тихо сказал. — Ладно, катим отсюда. — Ага, идем, парни. Нечего тут рты раздевать. Снова оседлав Лайтнинг, влюбленная пара небрежно помахала мальчуганам, которые сейчас лезли обратно через стену. Джанет обвела своего молодца-спутника, так удобно сидящего перед ней, и стала думать о будущем и об их совместной жизни. Краем глаза Джанет заприметила, как среди листьев большого тиса, в притирку стоящего к выветренной кладбищенской стене, резвятся в танце несколько мелких существ с загнутыми хвостиками и изящными крылышками. Джанет припала к уху Томаса и повысила голос, чтобы было слышно сквозь шум мотора. «А эти мордахи всегда будут там» среди листьев всегда вот ты славно а теперь айда в центр прямиком в клуб 320 там нас ждет друг которому с меня причитаются кое-какие ответы конец книги